Глава 5 текст 1 «И видел я Отца Небесного, и говорил с Ним, и сказал Он, «Сын мой, мы идем с тобой, как и с каждым человеком, в пространстве света. Это пространство, где создается информация, будущее и настоящее, как им сам свет. Посмотри, сын мой, на мысли свои. Они несут свет. Действия людей, направленные на спасение, несут свет. А сами люди открыты душой и разумом своим навстречу каждому человеку. Действия человека, направленное на спасение всех, высвечит как самого человека, так и место, откуда он пришел, и где он находится. Этот человек велик по мыслям своим и действиям, велик душой и добротой своей. Пространство света есть там, где находится каждый человек, где находятся все, так как человек делает духовное действие, духовный посыл, то есть душа управляет напрямую, и человек проявлен на физическом плане мыслями, физическим телом, физической реальностью и действием духовным и физическим, выстраивая реальность там, где человек встречается в физической реальности с другим человеком, с другими людьми. И он есть человек мыслящий, духовный, выстраивающий жизненный путь. В пространстве света на основе понимания пространства выстроен и создан мир. Человек познает структуру мира и знаний о мире и человеке, и он познан, и он человек. Объекты информации, создаваемые человеком, созданы светом и в пространстве света. Восприятие человека создает свет и опирается на свет, где человек приближен ко мне, и я вижу каждого человека. Сам человек, развивая структуры, вспомогающие на земном и космическом уровне, соприкасается со светом и учитывает свет как основу построения мыслеобразов и объектов информационного плана и их свойств. Результат достижим при правильном понимании слов моих, как света моего. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое Он дает каждому человеку. И говорил Отец, Написанное откровение – это твоя духовная технология по спасению всех и гармоничному развитию. Где суть технологии? Свет. Развитие технологии – создание и созидание знаний, как обучение каждого человека технологиям спасения, данным тебе от меня, а тобой другим людям по знаниям моим. Распространяя технологии и обучая им, ты выстраиваешь путь света как реальность для каждого человека. И каждый, кто встретился с тобой, обрел свет души своей и знания, данные мной каждому человеку. Ты имеешь встречу со мной, понял знание и суть направления, указанного мной тебе, и реально выстраиваешь данную структуру спасения, используя технологию полного восстановления организма человека и событий. реализуя восстановление через бесконечное развитие, выделяя вечные структуры света и на основе света воскрешая людей. Обучая и распространяя точным знания от меня, указывая путь света, ведущий к структуре неумирания человека где человек обретает статус Создателя и управляющего событиями и информацией. Далее, сын мой, я расскажу тебе о кристалле и о световом пути в центр сферы кристалла и реальности, выстроенной в мире. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое он дает каждому человеку.